«Все будет в порядке. Я уверен в этом. Не знаю, почему задерживается гонец и Шамуд, но Эйла объяснила, что делать и мне, и Доланда, и Толе, и Королю, и другим. Мы справимся без нее, хотя нам очень хотелось бы, чтобы вы остались. Еще не поздно передумать. Для меня это значит больше, чем я могу высказать Рошарю. Что вы так нас принимаете, особенно даланда воспитание Эйлы» она остановилась посмотрела на высокого человека тебя это беспокоило джандалар почувствовал что покраснело замешательство да сейчас это уже неважно но зная как даланда относился к ним и я не могу объяснить сейчас мне легко я не хочу чтобы ей причинили боль слишком многое пришлось пережить ты отсутствовал долгое время рошари изучающие посмотрел на него заметив его озабоченный взгляд ты узнал разных людей Познакомился со многими обычаями и привычками, даже выучил другие языки. Твой народ может не узнать тебя. Ты уже не тот, кем был, когда уходил отсюда. А твой народ окажется не совсем таким, каким ты его помнишь. Вы будете искать друг в друге прежние черты, а не те, что есть на самом деле. это так волнуюсь за Эйлу, об этом я не думал. Ты права. Прошло много времени. Она может понять их лучше, чем я. Для нее они будут иноземцами, и она, как всегда, быстро поймет их. А ты полон ожиданий. Прежде чем они вошли в селение, женщина вновь остановилась. Здесь тебя всегда будут рады, Дженталар. Тебе или Эйле. Спасибо. Нам еще так долго идти. Даже не представляешь, как долго Рашарю. Ты прав. Я не представляю, но ты это знаешь, и ты привык к дороге. Если ты когда-либо захочешь вернуться, этот путь не покажется долгим. Для того, кто никогда не мечтал о долгом путешествии, я уже прошел больше, чем хотел. Когда я вернусь, то сочту, что мое путешествие закончено. Ты верно говорила, что пора обосноваться. В жилище они застали только Маркена. Где Эйла? — спросил Джандалар. Они с ли пошли забрать высушенные ею травы. Ты их не видела Рошарю? Мы пришли с поля, я думал, что она здесь, — сказал Джандалар. Она была здесь. Рассказывала Толя о каких-то... В снадобьях, после того, как вчера она осмотрела твою руку и объяснила, что делать, они только и говорят, что о травах. Этой женщине так много известно, Джандалар. Я знаю. Я только не знаю, как она умудряется все запомнить. Они вышли сегодня утром и вернулись с полными корзинами. Каких трав там только не было. Даже тонкие желтые нити. Сейчас она объясняет, как их применять. Позор, что ты покидаешь нас, Джандалар. То будет так не хватать Эйлы, вас обоих нам не будет хватать. Нелегко уходить, но знаю-то, Налан, помню. Я хочу дать тебе кое-что. Маркина стал рыться в деревянном ящике, где лежали различные инструменты из дерева, кости и рога. Он вытащил странный предмет, сделанный из рога, где отростки были срезаны, вместе где они соединялись, Была дырка. Он был украшен, но нетипичными для племени Шармудои геометрическими стилизованными изображениями птиц и рыб. На нем были вырезаны прекрасные животные, совсем как живые. Жандалар вздрогнул. «Это выпрямитель для древка копья», — сказал он. Много раз он наблюдал, как Таналан пользовался им. Он даже вспомнил, когда этот инструмент достался брату. «Я подумал, что тебе захочется взять его в память о брате». И еще я подумал, что это поможет тебе в поисках его духа. Кроме того, когда его дух обретет покой, может быть, ему пригодится это. — Спасибо, Маркена, — сказал Джандалар, разглядывая инструмент с внутренним трепетом. Эта вещь была частицей брата и многое напомнила Джандалару. — Ты не представляешь, что это значит для меня. Ты прав. Этот предмет очень важен. В нем ощутима связь с Таналаном. «Я хочу кое-что подарить Эйле». Кажется, наступил подходящий момент. Рошарио вышла из дома, Джандалар последовал за ней.